глава 35 кира Мия цепляется за меня сверкает глазами наконец-то она признала нашу дружбу это много для меня значит не дом а проходной двор рычит берсерк не хватало еще мне тут двух драконов и кицуне с одним хвостом бесполезнее компании не найти лучше кицуне с одним хвостом в руках чем девяти в небе парирует Мия с противной улыбочкой. «Ты когда силу свою искать будешь?», – холодно спрашивает медведь. «Тебя забыла спросить, косолапый!» Лисичка явно опасается Дениса прячется за мной. «Такая милая, не могу сдержать улыбки». «Почему ты сказала, что хочешь покинуть стаю?», – шепчет лиса. «Отойди от нее!» Рядом появляется Тим, отрывает крошку Мию от меня. «Как невежливо!» Фыркает, затем откидывает свои короткие волосы и проходит вперед. «Ты, я смотрю, со всеми уже умудрилась поругаться?» – хмыкает Саид. «Жопа твоя, лисья, хорошей порки просит!» «Парите друг друга, извращенцы!» – рычит Мия. Начнем с тебя!» – жестко отвечает Али. «Ого! Неужели она таки достала его своим поведением?» «Интересненько!» В гостиной уже толпятся оборотни. Мары с звуком нет. Очевидно, ведьма уже сказала все, что нужно. Марьяша купается во внимании друзей её родителей. Кира. Шаха встает, подходит ко мне, в глаза смотрит. «Как ты? Я слышал, что устроил Кадир. Мы здесь, чтобы тебя защитить. Ты часть нашей стаи, помни об этом?» «Нет». Тихо говорю. «Я бы хотела сделать объявление». Оборотни замолкают. На меня устремляются множество пар глаз, и я начинаю мандражировать. Это тебе не выступать на симпозиуме перед сотнями ученых. Здесь потребуется все мое мужество. Я должна покинуть стаю. Говорю уверенно, волки ахают. Почему? Не выдерживает сестра. Кира, что случилось? Оба альфы напряженно смотрят на меня. Я чувствую их давление, но не так, как до смерти моего зверя. Все моё нутро сопротивляется и рвет связь. Я отвечаю мы тяжелый взгляд на Иля. «Почему?» Шахов повторяет вопрос сестры. «Я вижу нашу Альфу. Алина нежно гладит большой живот и пристально смотрит на меня. В глазах подруги нет осуждения. И даже вопроса нет. Или она просто не хочет лишний раз нервничать?» «Потому что...» Слова застревают в горле, но я должна сказать... Мой внутренний зверь погиб. Ее убил дракон. Молчание. Вопреки всем страхам я не вижу осуждения в глазах моих друзей. «Мразь чешуйчатая!» Рычит Мия. «И что вы сидите?» «У вашего собрата убили зверя. Почему вы...» «Тихо!» Рычит Саид, жестко усаживая лесу обратно. «Не говори о том, чего не понимаешь». Мия замолкает. Булькает что-то и опускает голову. Краснеет. Кира! Шахов явно поражен моими словами. Ты потеряла зверя? Да. Как ты, дорогая! Почему молчала? Агнеса встает, семенит ко мне и обнимает. Я не знала, пыталась разобраться, но в итоге только больше запутывалась. Вчерашние слова Мары открыли мне глаза. Эта дверь для меня закрылась. И ты решила пойти своим путем? Спрашивает Наиль. «Да, я уже давно не часть тай Не слышу вас, не чувствую связи и...» «Я...» Сглатываю. Мне жаль, что не оправдала ожиданий. «Кира, ты всегда будешь частью нашей семьи», — тихо говорит Алина. «Даже если твоя волчица больше не с нами, ты сама вольна выбирать свою судьбу». «Я хочу быть...» Касаясь рук моих котиков... Все это время находившихся рядом и своим присутствием, придающих мне сил. Со своими истинными. Понятно. Шахов с грустью смотрит на меня. «Ты позволишь нам помочь?» Сжимая руки в кулаки, я ведь понимаю, что нам троим даже при помощи Миеля не одолеть Кадира. А если еще у Бори с древним барсом какие-то разногласия? Киваю. «Я хочу кое-что прояснить», — говорит Наиль. «Даже если ты, Кира, покидаешь нашу стаю, я бы хотел остаться друзьями, и твое место в лаборатории всегда будет за тобой». «Правда?» – улыбаюсь. «Да», – кивает Гриша. «Мы бы хотели, чтобы ты продолжила работу на своих условиях». «Другой разговор», – фыркает Тимур. «Если мы все решили, предлагаю пропустить фазу горьких слез и перейти к делу». «Согласен», – хмыкает Денис. Что мы имеем? Кадир очень силён. Хмыкает Наиль. Увидев его силу воочию, я понял, что без остальных древних нам не справиться. Мы связали с Улисом ночью, говорит медведь. Ему явно не очень хочется связываться с драконом. Он отлично устроился. Хаина мертва, и ее сила где-то гуляет. Мия фыркает, но Саид сжимает ее ладонь. Лисичка краснеет до кончиков ушей. Али смотрит на меня. Истинные должны защищать свою пару от любой угрозы. Баситон. Это испытание для них. И показывает на моих котов. Кадир уничтожит Улиса одним взглядом. Единственный, кто может ему противостоять, это древний волк и Миэль. Первый расщеплен на три части. Вы знаете, как можно собрать их воедино. «Две из них беременны», — сдавленно шепчу. «Даже так? Тогда тем более», — вздыхает дракон. «А вы? Это же ваш папаша выполз из своей норы!» — рычит Мия, вскакивает и подходит ко мне. «Я буду защищать ее. «Кира назвала меня другом, и я буду сражаться за свою подругу!» «Мия!» — схлипываю. «Мы тоже», — Встает Шахов. «Стаи пойдут за Киру даже на смерть. Дело не в том, кто ты сама по себе, а в том, кто ты для нас. А ты друг, соратник и родная душа». «Значит, решено!» Алинка хлопает в ладоши. «Победим дракона, объединенными силами защитников Киры!»